Во время Иоанновой юности мы видим целый ряд русских походов на Казань с целью свергнуть сафа и восстановить зависимые отношения Казани к Москве. Весной 1545 года отправлены были на Казань три судовые рати, главная — Волгою, другая — из Вятки по рекам Вятки и Ками, третья — из Перми, также по Ками. Первые две рати сошлись в один день под Казанью, повоевали ее окрестности — побили много казанцев и благополучно воротились назад. А третья опоздала, и, пришедшая под Казань, уже не застала там товарищей, поэтому потерпела поражение. Однако вследствие прихода русских хан стал подозревать многих казанских вельмож в измене и начал их казнить, что повело к возмущению. Партия московская поднялась против крымской и выгнала Сафа -Гирея. По ее просьбе московское правительство вновь посадило в Казани Касимовского хана Шик-Алея. Но последний на сей раз продержался там не более одного месяца и едва успел спастись бегством, потому что Крымская партия опять взяла верх и снова посадила Сафагирея с помощью нагайских татар. Это было в 1546 году. Зимой у следующего года сам Иоанн выступил против казанцев, но сей его первый личный поход окончился неудачею. Едва они миновали Нижний Новгород, как наступила сильная оттепель, многие пушки и пищали, провалились на Волге в реку, много людей потонуло. Иоанн с великим огорчением вернулся назад. Несколько отрядов, однако, послано было под Казань под начальством князей Дмитрия Бельского и Семеона Микулинского с Шикалеем. Они вновь повоевали ее окрестности и воротились, а казанцы потом отомстили набегом на область Галича Мерзкого или Северного». Только внезапная смерть Сафа Гирея избавила Россию от этого врага в марте 1549 года. По свидетельству одного современника, он пьяный, умывая себе лицо, упал и разбил голову до мозга. Перед смертью хан назначил себе преемником двухлетнего сына Утимиш Гирея под опеку его матери Суюнбеки, которая была дочерью Нагайского Мурзы Юсуфа и самую любимую из жен Сафа Гирея. Еще прежде него она была женой его предшественника Янолея. Иоанн думал воспользоваться наступившим в Казани безнарядьем и следующую зимой 1550 года во второй раз предпринял поход во главе своей рати. Впервые русский государь лично явился под стенами Казани. Но первые приступы были отбиты, Меж тем наступил февраль месяц, и вдруг лютые морозы опять сменились оттепелью, пошли дожди, дороги испортились, Опасаясь недостатка съестных припасов, царец вступил. Таким образом, и второй его поход окончился неудачью, но он оставил по себе прочный след. Уходя от Казани, Иоанн остановился на устье Свияги и здесь, на так называемой Круглой горе, заложил основание русской крепости, которая должна была впредь служить опорным пунктом для наших дальнейших действий против Казани. Можно даже упрекнуть московское правительство в том, что после основания Васильсурска Оно доселе не позаботилось выдвинуть далее вниз по Волге еще несколько укрепленных пунктов для облегчения тяжелых и далеких походов на восток. Но то была смутная эпоха иоаннова малолетства. Построение и вооружение нового города, названного Свияжском, совершено летом 1551 года московскими воеводами под общим начальством Шикалея. Сюда привезли Волгу и бревну, срубленные в Углецком уезде и приготовленные для кладки городских стен — Однако этих бревен стало только на половину горы, другую половину нарубили в окрестных лесах. Вместе со стеной воздвигнули и два храма во имя Рождества Богородицы и Святого Сергия. В новом городе засел русский гарнизон. Тут стали хранить пушки и всякого рода военные съестные запасы для будущего похода Большой Рати. Вместе с тем новый город, расположенный всего в двадцати верстах от Казани, Отрезал сию последнюю от ее западных областей, населенных Чувашами, Мордвою и в особенности горными Черемисами. Старшины окрестной горной стороны немедленно начали ездить в Москву и бить челом русскому государю, чтобы он воевать их не велел, а принял бы их в свое подданство. Государь велел приводить их к присяге и подчинил их свияжскому воеводе, которому они должны были отвозить свой ясак или царскую дань. Но при всем на три года освободил их от уплаты Есака. Следовательно, одним построением этой крепости Москва уже приобретала довольно обширную область и придвигала свою границу почти к самым стенам Казани. Для испытания новых подданных Иоанн велел набрать из них ополчение и послать против Казани. Это ополчение, собранное из черемис Чуваши Мордвы, действительно подошло к городу и вступило в битву с казанцами и крымцами. И хотя было отражено, однако не первый раз показала свою верность новому правительству.